Глава 7. Врачебная практика Эндрю после такого многообещающего начала стала быстро, чуть ли не молниеносно расти и расширяться во всех направлениях. И Эндрю ещё стремительнее поплыл по течению. Он был в некотором смысле жертвой собственной страстности. Он всегда был беднику. В прошлом его упрямая независимость приносила ему одни лишь неудачи. Теперь он имел возможность наслаждаться поразительным материальным успехом. Вскоре после экстренного вызова Клориэ он имел весьма приятный разговор с мистером Винчи, после которого к нему стали обращаться большинство младших служащих в Лариэ и даже некоторые из старших. Приходили чаще всего с обычными жалобами. Но раз побывав у него, девушки до странности часто являлись снова. Доктор был так мил, такой весёлый и живой. Цифра его доходов от приёма больных на дому всё летела вверх. Он скоро имел возможность выкрасить фасад дома и при содействии одной из фирм, снабжающих врачей, ведь они все горят желанием содействовать молодым больна-практикующим врачам в увеличении их доходов. Заново обставил свой кабинет и приёмную, купив новую кушетку, мягкое кресло-качалку, несколько шкафчиков элегантного учёного вида из белой эмали и стекла. Бьющая в глаза благополучие этого дома, свежевыкрашенного в желтовато-белый цвет автомобиля, ослепляюще модной обстановки, скоро обратила на себя внимание соседей и привела обратно многих хороших пациентов, которые когда-то лечились у доктора Фоя, но постепенно покидали его по мере того, как и старый доктор, и его приёмная становились всё в запущении. Дни ожидания, дни тягостного прозибания для Эндрю миновали, Во время вечерних приёмов он едва успевал пропускать больных. Дверь с улицы непрерывно хлопала, дверь приёмной дребезжала. Пациенты ожидали и в чёрной, и в парадной приёмной, так что ему приходилось метаться между амбулаторией и кабинетом. Он был вынужден для сбережения времени придумать следующий выход. "Послушай, Крис", сказал он однажды утром. "Мне только что пришёл в голову один план, который мне очень много поможет в часы спешки". Ты знаешь, что, смотря в больничную амбулаторию, я бегу обратно в дом приготовить ему лекарство. Это обычно отнимает у меня 5 минут. Неприличная потеря времени. Ведь я бы мог употребить его на то, чтобы отпустить одного из хороших пациентов, ожидающих в приёмной. Ну, что же, ты поняла мою мысль? Отныне ты мой аптекарь. Она посмотрела на него испуганно, сдвинув бровь. Но я понятия не имею, как приготовлять лекарства. Он успокоительно улыбнулся. Не беспокойся, дорогая. Я приготовил запасец микстур двух-трёх сортов. Тебе придётся столько разливать их в бутылки, наклеивать этирочки и завёртывать. Но в глазах Кристин читалось замешательство. О, Андрю, я охотно буду тебе помогать, но только только ты в самом деле веришь, что ну как-то не понимаешь, что я вынужден так делать. Он не смотрел ей в глаза. Сердито допил кофе. Конечно, я когда-то выберло крепко горячил всё из-за системы выдачи лекарств, всё это теории. Теперь я я практик. К тому же все эти барышни отварье малокровны, хороший препарат железа им не помешает. И раньше, чем Кристин успела ответить, звонок у дверей амбулатории заставил Эндрюв вскочить и уйти из столовой. В былое время она бы заспорила с ним, стала твёрдо отстаивать своё мнение.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 Когда она возражала, что микстура с железом вся вышла, раздавался напряжённый и выразительный лай. Что-нибудь, чёрт побери, что угодно. Часто приём затягивался до половины десятого. Потом они подсчитывали выручку по книге, толстой, счётной книге доктора Фоя, которую они нашли исписанной только наполовину, когда приехали сюда. «Боже, какой день, Крис!» – захлебывался Эндрю. «Помнишь эти жалкие три с половиной шиллинга, с которыми я носился как школьник? Ну а сегодня, сегодня мы имеем свыше восьми фунтов наличными деньгами!» Он укладывал деньги в тяжелые столбики серебра и кредитки в табачный кесет, который доктор Фой употреблял в качестве кошелька, и запирал его в средний ящик письменного стола. Он сохранил этот старый мешок, как и грозбух, на счастье. Он забыл теперь обо всех былых колебаниях и хвалился своей дальновидностью, побудившей его упить практику фуя. Дела у нас во всех отношениях блестящий крис, радовался он. Находная амбулатория, прочная клиентура среднего класса, и сверх того я создаю себе солидную практику консультанта. Ты увидишь, что ещё будет, как мы далеко пойдём. 1 октября он уже имел возможность предложить Кристин Занова обставить их дом. После утреннего приема он с подчеркнутой небрежностью, какую усвоил в себе в последнее время, сказал. «Я бы хотел, Крис, чтобы ты сегодня съездила на Вест-Энд. Побывай у Гудсона или Осли, если предпочитаешь его. Обратись в самый лучший магазин и выбери всю новую мебель, какую тебе нужно. Парочку новых гарнитур для спален, гарнитур в гостиную. Купи все!» Она молча посмотрела на него, а он улыбнулся, закуривая папиросу. Вот одно из удовольствий, которые приносят деньги. Иметь возможность дать себе всё, что захочется. Не думай, что я скупой. О, господи, конечно же нет. Ты была молодцом, Крис, всё время, пока нам жилось трудно. Теперь начинается для нас счастливая жизнь, и мы будем ею наслаждаться. Заказывая дорогую мебель и гарнитуры у Осли. Эндрю не замечал горечи ее тона. Он засмеялся. Ха -ха, верно, дорогая. Давно пора нам выкинуть старую нашу рухлядь от Риндженси. Слезы подступили к глазам Кристин. Она вспыхнула. Вы, Берло, эти вещи тебе не казались рухлядью? Да, они и не рухлядь. Тогда была настоящая жизнь. Тогда было счастье. Всхлипнув, она отвернулась и вышла из комнаты. Эндрю смотрел ей вслед с тупым удивлением. В последнее время с ней делалось что-то странное. Настроение у неё было переменчивое, подавленное, перемежавшееся внезапными взрывами непонятной горечи. Эндрю чувствовал, что их точно относят друг от друга течения, что исчезает то единение, та скрытая товарищеская связь, которая всегда существовала между ними. Ну что ж, это не его вина. Он делал для неё всё, что мог, всё, что было в его силах. Он подумал с раздражением,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 Вот, как вы, доктор, осмелились сказать. Ну, а что касается тех железнодорожных акций, о которых мы с вами на днях толковали, то почтение, которое оказывал ему Уэд, было лишь одним из множества доказательств широкой популярности, которую успел приобрести Эндрю. Другие врачи района теперь любезно кланялись ему, проезжая мимо в своих автомобилях. На осеннем собрании районного медицинского общества В той самой комнате, где он при первом своём появлении чувствовал себя парийем, его теперь приветствовали, ухаживали за ним. Ему предлагал сигару сам доктор Ферри, вице-президент секции. Рад вас видеть среди нас, доктор, суетливо говорил маленький краснолицый Ферри. Понравилась вам моя речь? Нам ни в коем случае не следует уступать в вопросе о гонорарах, особенно когда дело касается ночных вызовов. Тут я всегда твёрдо стою на своём. Недавно меня ночью разбудил мальчик, ещё совершенно ребёнок, лет 12. Скорее, пойдёмте, доктор, папа на работе, а маме вдруг стало очень плохо. Знаете, эти неизменные заявления в 2:00 ночи. И я этого мальчугана никогда раньше не видел. Милый мальчик, говорю я. Твоя мама не моя пациентка. Беги, принеси мне полгинеи, тогда я поеду. Но, ну, конечно, он больше не вернулся. Говорю вам, доктор, у нас район ужасный. На следующей неделе после этого собрания к Эндрю позвонила миссис Лоуренс. Эндрю всегда доставляла удовольствие грациозное непоследовательность ее телефонных разговоров. Сегодня, упомянув о том, что супруг ее уехал на рыбную ловлю в Ирландию, и она, быть может, попозже заедет к нему туда, она позвала его позавтракать в пятницу, вернув это приглашение как будто между прочим, таким тоном, словно оно не имело никакого значения. «У меня будет топпи»,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 которые будут на завтраке у миссис Лоуренс. И во всяком случае, Кристин не следует ничего говорить обо всём этом. В пятницу он сказал ей, что будет завтракать с Хемсменом, и с облегчением вскочил в автомобиль. Он забыл, что очень плохо умеет притворяться. Фрэнсис Лоуренс жила в Найтсбридже, на тихой улице между Хенс Плейс и Уилтон Кресент. Дом не поражал великолепием, как дом Лерой, Но здесь все говорило о выдержанном вкусе и богатстве хозяев. Эндрю приехал поздно, когда большинство гостей было уже в сборе. Топпи, Роза Кин, писательница, сэр Дудли Румбальд Блейн, доктор медицины, известный врач и член правления Кремопродукт, Никол Уотсон, путешественник-антрополог, несколько других, менее ошеломительных личностей. За столом Эндрю оказался рядом с миссис Торнтоном, которая, как выяснилось из разговора, жила в Лейстешире и время от времени приезжала на короткое время в Лондон, в отель Брауна. Теперь Эндрю уже научился спокойно выдерживать церемонию представления новым людям, тем не менее, он охотно спасался под прикрытие её болтовни, возвращавшей ему уверенность. Материнского повествования о том, каким образом во время игры в хоккей дочь её Сибил, ученица Рединской школы, ушибла ногу. Одним ухом слушая миссис Торнтонта, принимавшую его молчаливое внимание за интерес, он умудрялся в то же время ловить обрывки учтивого и остроумного разговора, который велся вокруг. Едкие шутки Розы Ким, увлекательный рассказ Уотсона в экспедиции в клуб Парагвая, в которой он недавно участвовал. Эндрю любовался непринужденностью, с которой Франсис поддерживала общую беседу, и в то же время внимательная к неторопливым, обдуманным репликам сэра Румбольда, сидевшего рядом с нею. Раз или два Эндрю ловил на себе её взгляд, полусмеющийся, вопросительный. Разумеется, с подкупающей улыбкой заключил свой рассказ отцом. Самым ужасным из всех моих испытаний было то, что приехав домой, я сразу схватил инфлюэнцу. "Ага", сказал сыр Румбольдт. "Так и вы тоже попали в число её жертв". Торжественно откашлевшись и выдружив пенсне на свой внушительный нос, он овладел вниманием общества. Сэр Румбольд чувствовал себя в своей сфере, он ведь в течение многих лет был в центре внимания широкой публики. Это именно он четверть века назад потряс человечество сообщением, что некоторая часть человеческих кишок не только бесполезна, но и определенно вредна. Сотни людей бросились сразу же удалять себе этот опасный отросток, и хотя сэр Румбольд сам не был в их числе, слава об этой операции, которую хирурги назвали операцией Румбольд-Плейна, упорочил его репутацию врача-диетотика. С тех пор он не бросал оружия, подарил нации идею питания от рубями, бациллу молочной кислоты и йорггаут. Позднее он изобрел румбель-блейновский способ жевания, а сейчас, помимо деятельности в качестве члена правления множества обществ, составлял меню для знаменитой сети ресторанов Рейл. Приходите, леди и джентльмены, дайте Серо Румбель Блейну, доктору медицины, члену королевского терапевтического общества, выбор для вас калорий. Многие законные целители человечества потихоньку ворчали, что Серо Румбельт давным-давно пора вычеркнуть из списка врачей. На это мог быть один ответ. Что такое список врачей без Серо Румбельта? Серо Румбельт сказал, отечески глядя на Францис, Одной из самых любопытных особенностей последней эпидемии было резко выраженное терапевтическое действие кримогена. Я имел случай упомянуть об этом на заседании правления на прошлой неделе. Мы не знаем средств против инфлюэнцы, а при отсутствии лечебных средств единственный способ бороться с её убийственным действием состоит в том, чтобы развить высокую сопротивляемость, естественную самозащиту организма против приступов болезни. Я говорил Ильчю Себе Надежды говорил правильно, что мы не оспром доказали и не на морских свинках, как наши друзья лабораторные исследователи, а на человеческих существах феноменальное влияние кремогена, организующего и возбуждающего жизнеспособность и сопротивляемость организма. Отсон повернулся к Эндрю, усмехаясь своей непонятной усмешкой. А что вы думаете о кремопродуктах, доктор? Захваченный в расплох, Эндрю невольно ответил: "Ну это такой же способ снимать сливки, как и всякий другой". Роза Ким, бросив ему украдкой быстрый одобрительный взгляд, елео жестокость расхохотаться. Улыбнулась и Фрэнсис. Сэр Румбет поспешил перейти к описанию недавней своей поездки в Троссекс в качестве гостя Северного медицинского объединения. Во всём остальном завтрак протекал гладко и приятно. Эндрю непрерывно жонглировал на принимал участие в общем разговоре. Раньше, чем он вышел из гостиной, Фрэнсис сказала ему несколько слов. "Вый ей богу, имейте блестящий успех", шепнула она. Миссис Торнтон даже забыла выпить кофе, говоря со мной о вас. "Я почему-то уверена, что вы её уже завербовали, так, кажется, говорят в пациентке". Это замечание ещё звучало у него в ушах, когда он возвращался домой.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 Он вторично посмотрел в трибуну, одно из наиболее распространённых ежедневных иллюстрированных обозрений, и вдруг вдруг. Как это он не заметил в первый раз. На странице, посвящённой светской хронике, помещена была фотография Францис Лоуренс и описание званого завтрака, состоявшегося у неё на Кануне. Были указаны имена гостей, в том числе его имя. С расстроенным лицом он вырвал страницу, смял её в комок и швырнул в огонь. Затем сообразил, что Кристин ведь уже прочитала газету, и свирепо нахмурился. Хотя он почему-то был уверен, что она не видела этого проклятого столбца, всё же он ушёл к себе в кабинет в дурном настроении. Но Кристин этот столбец прочитала. И минутное ошеломление сменилось чувством обиды, поразившим её в самое сердце. Почему я Андрю не сказал ей ничего? Почему? Почему? Её ведь бы ничуть не огорчило то, что он идёт без неё на этот дурацкий завтрак. Она пыталась успокоить себя мыслью, что из-за таких пустяков не стоит огорчаться. Но глухая боль в сердце говорила ей, что под этим кроется далеко не пустяки. Когда Эндрю уехал на визиты, она пыталась делать обычную работу по дому, но не могла. Прошла в его кабинет, оттуда в амбулаторию, всё с той же тяжестью на душе. Принялась рассеянно вытирать пыль в амбулатории.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 Она видела, что Флори ждёт её на верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвальное помещение, чистенькая, в свежем платьице, в полной готовности. Они по субботам часто ходили на рынок вдвоём. У Кристин немного отлегло от сердца, когда она чутилась на воздухе и держа девочку за руку ходила по рынку, переговариваясь со старыми торговцами, покупая фрукты, цветы, стараясь придумать сегодня что-нибудь особенное, чтобы угодить Эндрю. Но рана всё равно не затягивалась и болела. Почему? Почему он ей ничего не сказал? И почему она не пошла с ним туда? Она вспомнила, как они в Берлоу в первый раз были приглашены к воинам и каких трудов ей стоило вытащить его туда. А теперь всё так изменилось. Её ли это вина? Не переменилась ли она сама? Не замкнулась ли в себе и стала необщительной? Но нет. Она этого не находила.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 Она вовсе не требовала сохранения таких героических аксессуаров, как гамаши или его старая красная мотоциклетка, но она сердцем чуяла, что в те времена Эндрю был чистым и честным идеалистом, и это освещало их жизнь ясным белым пламенем. Теперь пламя пожелтело, а бажур, сквозь который оно светит, загрязнен. Направляясь к фрау Шмидт, она старалась разгладить на лбу морщины заботы, но старая немка зорко смотрела на нее.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 А теперь кусочек Липтауэрского. Эр Доктор съел уже много фунтов моего сыра, а он ему всё же не надоел. Когда я типа прошу его написать мне отзыв и выставляет этот отзыв в витрине, и этот сыр меня прославит. Так фрау Шмидт смеялась и болтала, пока они не ушли. На улице Кристинс Флори остановились на тротуаре, ожидая, пока постой полисмен. Это был их старый приятель Трузерс. Даст сигнал перехода.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 Она опять загрустила. Вдруг зазвонил телефон. Она пошла в приёмную с застывшим лицом. Уголки её губ были опущены. Минут 5 она отсутствовала и воротилась в комнату преображённая. Глаза сияли возбуждением. Она всё поглядывала в окно, нетерпеливо ожидая возвращения Эндрю, забыв своё горе под влиянием хорошей вести, услышанной ею, вести столь важной для Эндрю, для них обоих.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 Лицо его, при виде Кристин, вытянувшееся под влиянием острого угрызений совести, теперь просветлело. Да, он звонил, хотел поговорить с тобой. Я ему сказала, кто я, и он был ужасно любезен. Ой, я, я всё не то говорю. Дорогой, ты будешь назначенным амбулаторным врачом больницы Виктории немедленно. В глазах Эндрю просыпалось волнение. Что же? Это хорошая новость, Крис. Ещё бы. Ещё бы. вскликнула она вас тоже. Опять твоё любимое дело, возможности следования. Всё, чего тебе дитяно хотелось в комитете труда. Она обхватила руками его шею и прильнула к нему. Он смотрел на неё сверху, невыразимо тронутый этой любовью, этой великодушной самоотверженностью. Сердце сжалось мгновенной острой болью. "Доброе-то душа, Крис. А я какой же я скот".